Узким, извилистым подземным ходом пробирались около часу. Впереди монах с фонарем, за ним рая, Цезарь в своем бархатном халате с сумкой, перекинутой через плечо. Шествие замыкал стив с пистолетом в руке. Шли молча. Дыхание раи почти не было слышно. Цезарь тяжело отдувался и часто вздыхал. Наконец в лицо пахнула парная духота экваториальной ночи. Монах погасил фонарь. Стив глянул вверх и увидел редкие звезды, просвечивающие сквозь полосы тумана. Они находились в заброшенном карьере. Еще несколько десятков шагов по щебнистой почве, и впереди матово блеснула спокойная гладь воды. Скальные склоны остались за спиной. Ущербный серп луны, висящий совсем низко над горизонтом, озарял оранжевым светом небольшую полукруглую бухту. обрамленную темными берегами, узкую кайму пляжа, цепочку рифов. Откуда доносился негромкий гул прибоя? «Лодки нет», — сказал монах, — «надо подождать». Они присели на песок, еще сохранявший дневное тепло. Стив протянул пистолет Цезарю. «Возьми!» «Карманов нет», — буркнул тот. «Оставь у себя». Стив сунул пистолет в кобуру под мышкой и лег на спину, подложив под голову руки. «Кассета осталась там?» – спросил в друг Цезарь. «Моя или ваша?» «Твоя». Стив похлопал себя по карману. «Здесь, вместе с твоим диктофоном». Цезарь тяжело вздохнул, и снова воцарилось молчание. Стив попытался сообразить, что, собственно, произошло. Скорее всего, вчерашнее нападение на раю и ночная драка около монастыря были лишь разведкой. Главная операция планировалась сегодня. Кто-то в монастыре связан с бандой, поэтому местонахождение Цезаря бандитам стало известно. И может быть его хотели только похитить, чтобы запугать и добиться отказа от наследства. Интересно, кто инициатор? Этот анемичный вампир Пенки или Люц, о котором упоминал Цезарь? Впрочем, если это попытка похищения, то инициатива могла исходить от глубоко верующего католика Феликса Крукса. Круксу, вероятно, известно, что по собственной воле Цезарь не появился бы в Нью-Йорке. Стив еще и сейчас не был уверен в фигуран Кайне-младшем и в благополучном исходе задуманной авантюры. Он мельком глянул на Цезаря. Тот сидел согнувшись, положив подбородок на острые колени. Что у него действительно на уме? Неужели, кроме истории Востока и древней буддийской премудрости, его ничего не интересует? А что нашла в нем рая? Или тут лишь женская хитрость, расчета на возможное богатство? Странно, что она без сопротивления отдала пистолет. «Лодка», — произнес монах, вставая. Невдалеке погладкой, как зеркало поверхности воды, бесшумно скользила небольшая яхта с выключенным мотором. Спустя несколько минут ее нос шорохом зарылся в прибрежный песок. «Куда она пойдет?» — спросил Стив, поднимаясь на ноги. «Теперь это зависит от вас, сэр», — почтительно ответил монах. «От меня?» Стиву показалось, что он ослышался. «Конечно, там ваши люди». С носа яхты на песок спрыгнул Тео. «Прошу садиться», — сказал он вежливо. Стив, обрадованно, похлопал его по плечу. «Помоги д а м и Тео». «Делается». Через минуту все, кроме монаха, были на яхте. «Прощайте, брат Хионг», — тихо сказала Рая. Она скрестила руки на груди и низко поклонилась монаху. Цезарь подошел к самому борту и тоже поклонился. «Спасибо, доктор Хион. Надеюсь, мы еще увидимся и продолжим наши беседы. Пусть хранит вас, премудрый Будда!» «Пусть хранит вас обоих, премудрый Будда!» Как эхо откликнулся монах. Мотор заработал, и яхта стала быстро отходить от берега. «Спасибо!» – крикнул Стив. Монах, видимо, не расслышал. Отвернувшись, он уже шагал в сторону карьера. Подошел Тео. «Пусть леди и господин спустятся в салон, за рифами волна!» «Мы пленники?» – спросил Цезарь, не глядя на Стива. «Не дури!» – отрезал Стив. «И вообще ты мне надоел! Можешь завтра делать все, что придет в твою дурную ученую голову!» у п о р а с т и Стив!» – неожиданно сказал Цезарь. «Пойми, меня слишком часто обманывали, в том числе и те, кому я вначале доверял. Прости. Спускайтесь вниз. Выяснять отношения будем утром. А пока постарайтесь отдохнуть. Куда и д е м спросил Стив, когда Цезарь и Рая ушли в каюту. В Бандар-Махаране, на юго-западном берегу Малаки. Отсюда 150 миль к полудню будем. Оттуда можно проехать в Куала-Лумпур автобусом. Вы тоже идите отдыхать. Мы сейчас поставим парус. Двигатели парус. Ветер попутный. «Далеким, как на крыльях». «Ваш чемодан внизу в салоне». «Стив». Шейкуна забрал его из отеля. «Спасибо, а где Шейкуна?» «Там». Тео махнул в сторону удаляющегося берега. «Пойду сниму эту штуку». Стив похлопал себя по груди. «Знаете, она мне все-таки не понадобилась». «Там были американские парни», усмехнулся Тео. «Они предпочитают стрелять». «Чья работа?» «Made in USA». Шейкуна знает. «Кажется, я подстрелил двоих». Тело снова усмехнулся. Оттуда ни один не уйдет. Взорвали буддийский храм. Буддисты уже режутся с мусульманами. Этих парней никто живыми не выпустит. Чуть слышно, гудели турбины. Стив отложил газету и лениво глянул в иллюминатор. Синева кругом. Казалось, с а м о л е т висит неподвижно внутри огромного сине-голубого шара. Только позади, стороне Японии, которую они недавно покинули, е щ е просматривалась бледная полоска облаков на границе голубой глади вод. Впереди был п о л е т над океаном, Аляска, снежные просторы Канады, зимний Нью-Йорк. Они должны прилететь туда завтра вечером. Надо сразу же позвонить Мэй. Впрочем, по календарю Это будет вчерашний вечер, который они с Цезарем провели в Куала-Лумпуре, где осталась р а я Все-таки удалось уговорить этого ученого-упрямца оставить Раю под опекой Тео. Если Цезаря продолжают разыскивать, красотка Раи послужила бы еще одним поисковым признаком. Договорились, что Тео привезет Раю в Нью-Йорк сразу же, как завершится операция x Так они окрестили первую часть своего плана. Конец операции. Вступление Цезаря в права наследника империи Фигуранкаина. Вчера Стив передал старику по телетайпу очередную порцию сенсаций. Хороши будут мины Пенки и Крукса. Когда они развернут сегодняшние утренние газеты? Неплохой соус к тому, что писали в Куала-Лумпуре и что, конечно, уже попало в Нью-Йоркскую прессу. Стив еще раз пробежал глазами жирные заголовки, которыми пестрела лежащая у него на коленях газета. «Коровопролитные столкновения религиозных общин в Сингапуре, подробности ночной резни, сотни убитых и раненых, разрушена святыня буддистов, губернатор ввел чрезвычайное положение, британский министр по делам колоний летит в Сингапур, невинные жертвы религиозного фанатизма». Последняя заметка в нижнем правом углу полосы, конечно, информация для того, кто заварил всю эту кашу. Особенно последние строки. В числе невинных жертв резни, устроенной религиозными фанатиками, оказался Цезарь Фигуран Кайн-младший. Вероятный наследник мультимиллиардера Фигуран Кайна, недавно погибшего в авиакатастрофе. Вот так, вероятный наследник. Стив постучал ладонью по газете. «Читал, конечно. Отвяжись!» Стив посмотрел на своего соседа. Цезарь сидел нахохлившись, втянув голову в плечи, и глядел прямо перед собой широко раскрытыми, не мигающими глазами. Он даже не расстегнул стартовые ремни. Теперь без бороды он казался старше своих лет, а запавшие бледные щеки придавали лицу нездоровый, изможденный вид. «Напрасно переживаешь!» — шепнул Стив. «А это...» Он снова постучал по газете. «Работает на нас!» Цезарь ничего не ответил, продолжая глядеть в одну точку. «Ну не сиди ты, черт побери, как сова, страдающая запором!» не выдержал Стив. «Пойми, ты привлекаешь к себе излишнее внимание. Ничего с ней не случится. С т е л а она в гораздо большей безопасности, чем была с тобой!» Цезарь молча покачал головой и принялся медленно расстегивать привязные ремни. «Выпьешь что-нибудь?» «Нет». «Выпьешь? Тебе это совсем необходимо?» Стив нажал кнопку вызова. Миловидная, совсем молоденькая японочка-стюардесса возникла тотчас же. «Два коньяка и пачку сигарет». «Благодарю вас! Сейчас!» Коньяк и сигареты появились через мгновение. «Выпей! За успех предприятия!» Цезарь нерешительно взглянул на коньяк и молча покачал головой. «Ну ладно, черт с тобой. Не хочешь за успех? Выпьем за удивительную женщину, которая неизвестно, что нашла в тебе». Цезарь чуть заметно усмехнулся и взял рюмку тонкими бледными пальцами. «Если бы не она...» — он вздохнул. «Догадываюсь. Я познакомился с ней несколько лет назад в Оксфорде и сразу потерял голову. Вокруг рая крутилось тогда множество таких, как я». Но она никому не отдавала предпочтения. Потом она уехала в Индонезию. Я поехал за ней. Это было уже после окончательного разрыва с отцом. Я был без средств, без планов на будущее, даже без надежд. Но мне светила одна звезда, р а я Я отыскал ее на б о л и и произошло чудо, сам не понимаю. Он покачал головой. Те месяцы в Индонезии, самые важные и счастливые в моей жизни. Я вдруг осознал, что достоинство и ценность человека определяются не цветом его кожи и не счетом в банке. Рая стала спутником моей жизни. Я нашел там настоящих преданных друзей. Встретился с братом Хионгом, который открыл мне глаза на многое и указал цель поиска. А теперь, зачем я ввязался? Это обсудим позже, сказал Стив. Сейчас Рая. Пьем за нее. Он выпил коньяк. Ну же, Цезарь. Вот так. А теперь крепкого кофе. Я хотел бы подремать. Успеешь. Впереди 10 часов полета и ночь над Полярной Канадой. Мисс, два хороших кофе. Благодарю вас сейчас. Стив окинул взглядом просторный салон первого класса. Кроме них с т е з а р е м в заднем ряду сидели только пожилой японец, похожий на солидного бизнесмена и японка неопределенного возраста, вероятно, супружеская пара. Мужчина дремал, женщина что-то вязала. В Токео на посадке было много пассажиров. Большинство, по-видимому, летели туристским классом. В Нью-Йорке ты прежде всего позвонишь Круксу. Стив отхлебнул кофе. И у с л о в и ш ь с о встрече. Надо кое-что обговорить с ним. До дня оглашения завещания. Если Крукс жив. Жив, можешь не сомневаться. После моих корреспонденций к а л и ф о р н и ю Таймс» Дело приобрело такую огласку, что тронуть Крукса сейчас было бы непростительной глупостью. Да он и сам за это время успел принять меры предосторожности. А если его заставили уничтожить завещание? Он на это никогда не решится, кроме того, не забывая к о с с е т и Но он-то о ней не знает. Зато хорошо знает о своей исповеди его преосвященству кардиналу, Карлу де с п и н о з е которого не существует. «Почему не существует?» «Существует!» «Только настоящий кардинал понятия не имеет о Феликсе к р у к с и к а к ты не выдумал его?» «Кардинала?» «Нет! Он даже мой дальний родственник, хотя, скорее всего, давно забыл о моем существовании. Он такой же фанатик веры, как ты, науки!» Цезарь скривился. «Быть родственником настоящего кардинала и заниматься журналистикой!» «А по-твоему мне следовало пойти в монахи?» Другой протекции он не оказал бы. «Слушай, Стив, Цезарь поставил на столик пустую чашку из-под кофе. А этот Тео, ты давно знаешь его?» «Не очень, но уверен в его надежности и порядочности. Я не о том, в противном случае не оставил бы с ним Раю. Если все уладится, не захотел бы он вообще перейти ко мне, к нам, понимаешь?» «Не знаю». До сих пор он работал в основном на одного филиппинского бизнесмена, моего друга. Захочет ли тот лишиться его? Вероятно, это вопрос вознаграждения. Можно пообещать ему больше, чем он имеет от твоего друга. Надо хорошо подумать, Цезарь. В Юго-Восточной Азии, как и повсюду, деньги значит очень много. Но в отличие, например, от Штатов, далеко не все. Тут существуют связи, которые не в состоянии разорвать даже деньги. Цезарь вздохнул. «А такой человек мог бы очень пригодиться. Еще бы! И уж если начать создавать надежный клан...» Стив внимательно взглянул на своего спутника. «Среди предков фигуранкаинов были шотландцы?» «Не уверен, но моя бабка со стороны матери ирландка. Ты ее знал?» «Она жива, бывал у нее не раз. У нее молочная ферма на юге Ирландии. Масло, сыры, сметана». Неплохое занятие. Кстати, теперь я понимаю, почему ты так упрям. Ирландская кровь, это может быть и отцовская. Он тоже был упрям. Упрям и упорен. Поставив перед собой цель, он словно надевал шоры и не останавливался, пока не добивался своего. Но второе качество ты унаследовал не полностью. Как знать, пока меня интересовало другое. Ладно, посмотрим. Будущее покажет. Кстати, Цезарь. «Я все хотел тебя спросить». Стив свернул газеты и сунул их в карман на спинке впереди стоящего кресла. «Тебе что-нибудь известно о намерении босса Фатрага создать второй полигон, подобный африканскому?» Цезарь задумался. «Определенно ничего». Он принялся по привычке покусывать пальцы. н а разговоры были. Люц однажды упоминал «В этой связи о Южной Америке». Так вот, незадолго до смерти твой отец откупил у бразильского правительства кусочек сельвы, где-то у границы с Венесуэлой. Если мне память не изменяет, около 100 тысяч квадратных километров. Столько же, как и в Конго, кивнул Цезарь. Может быть, тоже отрак? Ничего иного нельзя вообразить. Это совершенно не обжитая и неисследованная территория, непроходимая сельва. Добраться туда можно, только по воздуху. А вот где там можно сесть, не знаю. Я однажды был на юге Венесуэлы. Так называемая цивилизация не выходит там за пределы редких, совсем маленьких поселков. Связь только с а м о л е т о м А вокруг море Сельвы, где время остановилось в каменном веке. Местные индейцы когда-то отступили из прибрежных районов. под напором испанских завоевателей они ушли в сельву и остались там такими же какими были в 15-м столетии неплохое местечко для секретов о т р а г а как и в к о н г о наверное е щ е лучше а как удобно запускать аппараты можно и з конга о с а ж а т ь в бразилию или наоборот они их уже запускают стив и з в л е к из пачки сигарету п р и н я л с я крутить в пальцах все эти сообщения о летающих тарелках «Я полагаю, это пока выдумки», – задумчиво сказал Цезарь. «Я читал в газетах. Похоже на фантастику. Но знаешь, психологически это можно понять. Человечество вышло в космос. Интерес к братьям по разуму разгорается на новой основе. Как вообразить себе космос необитаемым, если мы уже делаем в нем первые шаги? Противоестественно. Отсюда всякие спекуляции. Нет, дыма без огня не бывает». — решительно возразил Стив, раскуривая сигару. — Поверь моему, чутью журналиста. Мне, правда, самому приходилось проверять и н ф о р м а ц и я о тарелках. Чаще все оказывалось обыкновенной липой. Но я допускаю, что кто-то действительно мог видеть что-нибудь вроде летающих тарелок. А это могли быть тарелочки от рага. — В братьев по разуму ты совсем не веришь, Стив. В инопланетных нет. Тут на земле у нас с тобой могут оказаться братья по разуму. Кстати, установить с ними контакт – это тоже возможная статья расходов. Да еще такая, которая в будущем принесет немалую прибыль. Ты уже начинаешь думать не просто о расходовании миллиардов моего отца, но и о прибыли. Ты прогрессируешь. То, о чем мы говорили, вовсе не означало выбрасывание денег в суп о д хвост, отпарировал Стив. Но о прибыли ты упомянул впервые. «Не цепляйся. Прибыль бывает разная. Пожалуй, мы рано заговорили об этом. Надо еще войти права наследства». Стив не ответил, и разговор прервался. Когда спустя некоторое время Стив снова глянул в иллюминатор, внизу простирались белые разводы облаков. Среди них местами еще проглядывала поверхность океана, но уже не голубая, как час назад, а сероватая, с холодным стальным отливом. в мелких морщинах волн. По разводам облаков медленно скользила далекая тень самолета. Боинг продолжал свой путь на северо-восток, и з сегодняшнего во вчерашний день.